Бабур поднялся с Курпачи, поздоровался с вошедшим. Поднялись с места и остальные. Зодчий хотел примоститься на самое скромное место полукруга. Но Хандамир, самый молодой здесь, не считая Бабура, произнес. «Вы соотечественник нашего высокого гостя-повелителя». И усадил его между собой и бег задом, ближе к Бабуру. И тут же Хандамир... Продолжая, должно быть, речь, прерванную приходом зодчева стал говорить. «Что за превратности судьбы? Мой повелитель, вы восхищены процветанием искусств в Герате, его замечательными талантами. Мы же горюем от того, что в сегодняшнем Герате нет такого, как вы, просвещенного и талантливого шаха». Бабур не захотел, чтобы задето было достоинство братьев-совластителей, Как-никак, именно они принимали его с большими почестями. Мавляна, я полагаю, что и сегодня в Герате просвещенные правители. На худощавом, тонко очерченном лице бегзада с коротенькой курчавой бородкой, очень шедшей художнику, заиграла насмешливая улыбка. Да, мой повелитель, в Герате нынче много, если не просвещения, то света. Художник поднял взгляд на Бабура. Знаете почему? Если один из наших повелителей – солнце, другой – луна. Среди гератцев сейчас распространилось одно стихотворение такого содержания. Хусейн Байкара был истинный шах. Он одерживал победы в настоящих боях. Его сыновья сидят на двух престолах. Я луна, говорит один из них, я солнце, говорит другой. День и ночь соперничают они друг с другом. Их взаимная борьба напоминает борьбу двух шахов на игральной доске. Не в пример своему отцу они и есть не настоящие шахи, а всего лишь шахматные фигуры. Бабур невольно рассмеялся. Воистину, вражда братьев похожа на шахматы. Беда лишь в том, Хандамир ни разу не улыбнулся, что в этой игре, Они проигрывают хоросан. И втолковать им это никакими словами невозможно. Глаза поэта Мухаммада Султана мятежно сверкнули. Втолковать можно, только не словами, а саблей. Чтобы увести беседу подальше с опасной стези, Султан Али Машхади вынул из кожаной сумки, при нем находившейся, стопку глянцевых бумажных листков. Ваш покорный слуга принес переписанными некоторые газели высокого гостя. Шелковисто-гладкие листки переходили из рук в руки. Каллиграф был воистину искусен. Тонкие начертания букв полны были трепета и изящества. Хандамир пробежал глазами строки первой газели. «О, поглядите-ка!» — воскликнул с изумлением. «Как просто и красиво! Многие поэты обожествляют возлюбленную, наделяют ее какими-то сверхъестественными качествами. Она и пересказочная, и спасительница души, и избавительница от сердечных мук. Наш мир заотвергает эту надоевшую слащавость преувеличений». «В мире Бабур, кроме себя, — Друга душе своей ты не нашел. Свыкнись с собой, с жизнью такой, Верной любви ты не нашел. Тайны свои только себе, Только себе впредь поверяй. Мир обошел, возлюбленный нет. Чтоб по душе было, нет, не нашел. И смелые слова. Бегзат восхищенно смотрел на Бабура. Вы правы, тысячу раз повелители человек только себе должен верить, только на себя надеяться. Поэтому хамаду султану понравился бейт из другого стихотворения. с горячим чувством он прочитал: «Второго как я любящего, верного любимой нет. страданием моим сострадающей второй такой любимой нет. Фазлиддин вздохнул, тихо произнес: И мою боль, выразил этот бейт. Бабура смутили похвалы. «Друзья, благодарю Бога, что встретился и беседую с такими знатоками поэзии, как вы». Голос его неестественно напрягся. «Строчки, которые начертал я кое-как черным по белому, пришлись вам по душе не из-за меня больше, а благодаря несравненному искусству мавляны Машхади» подлинного мастера каллиграфии. Если позволите, я дам на память каждому из вас по отдельной и особо переписанной странице со своими газелями. Воистину, по-шахски вы одариваете нас, не скрыл радости Хандамир. И Хандамир, и Бехзад, и Мухаммад Султан, каждый, приняв подарок в знак глубокого уважения к поэту и к каллиграфу, прикладывал листок к глазам, как что-то дорогое и святое. Последний листок Бабур протянул Фазледдину. «Мавляна, мы с вами не просто соотечественники. Мы болеем одинаковой болью». Мавляна Фазледдин принял газель, приложил листок к глазам, ответил искренно взволнованно. «Верю, газель эта, написанная в Герате, очень скоро достигнет и Самарканда, и Андижана. Да поможет Бог моему повелителю и всем нам, живущим вдали от родины, достичь ее вслед за этими газелями. Да осуществятся ваши слова, Мавляна. Бабур призвал Касымбека, и тот надел на султана Али Машхади парчевый чапан с золотыми пуговицами. Мой повелитель, сказал Хандамир, да свершатся великие благородные помыслы ваши. «Да будет всегда вдохновлять вас великий дух, мир Алишера». Все присоединились к этому пожеланию, молитвенно провели ладонями по лицам. Когда все не распрощались, Бабур на миг задержал Зодчева. «Может быть, в будущем году я увижу вас в Кабуле, Мавляна? Правда, у нас еще нет возможности строить большие здания». Кабул сейчас по сравнению с Гератом Акраина. Но уповаем на Бога. Судьба улыбнется и нам. Принимая ваше приглашение с благодарностью. Мулаф Азлиддин поклонился. Сходило солнце, когда Бабур со свитой проезжал по одной из загородных гератских улиц, обрамленных пышными садами. В их зелени за кирпичными стенами притаились редко дворцы с куполами в израстцах, чаще же дома-усадьбы для летнего отдохновения гератской знати. Вдруг из-за одной высокой стены кто-то перебросил небольшой букет роз. Один алый цветок упал прямо на гриву Буланова, на котором сидел Бабур и зацепился своими шипами. Бабур поднял голову и увидел, как над стеной мелькнула миловидное личико молоденькой девушки с бровями в разлёт, и низко надвинутой цветастой конусообразной шапки. Бабур склонился к шее коня, осторожно извлек цветок из густой гривы и поднес его к губам. Стояла поздняя осень, вдали на вершинах хребта зон жар уже прочно лежал снег. А роза так сильно пахла. И разве не чудо, самый ее рассвет в это время? Бабур, движением поводив, остановил коня, уперся ногами в стремена, приподнялся в седле, вытянув шею, посмотрел наверх стены. Вот снова появилось лицо девушки, но различил он, что у нее черные глаза и какие живые, искристые. Ему и прежде приходилось проезжать этой улицы. Девушка, должно быть, видела его раньше, Сейчас она замигала длинными ресницами, лицо вспыхнуло, исчезло, миг спустя возникло снова, смущенная и еще более милое из-за этого смущения. Здоровалась или прощалась она с ним? И сколько ей лет? Восемнадцать, наверное, не больше. Какая же она очаровательная! Бабур стоял у стены, не зная, что делать пока другие всадники, заметив девушку, не остановили своих коней. Среди тех, кто сопровождал Бабура, был добродушный Юсуф Алибек, градоначальник Герата. Он-то и узнал девушку, сказал, улыбаясь удивленно. — О, Махим, сладенькая ты наша! Вон уже какой большой стала! Девушка точно опомнилась, покраснела еще пуще, кольнула Бабура взглядом и исчезла теперь уже без возврата. И у Бабура лицо раскраснелось от внутреннего жара. Глаза сверкали, он поспешно накинулся на Юсуфа Алибека. Кто? Кто она? Скажите, кто? Чья? Мой мерза. Эта усадьба принадлежит дальнему родственнику султана Хусейна. Отец этой девушки был одним из близких хусейна Хусейну Байкаре. Да и мы хаживали друг другу. Сейчас они живы? Живы, но отстранены от государственных дел. За что? Не знаю, но братья Шахи не очень-то жалуют его, так мне кажется. И насколько я слышал, он собирается уехать из Герата, не то в Кандахар, не то в Газни.